Ты способен вызвать свет и способен его воспринять. Постепенно я стал понимать, что вступил в пространство потрясающей истины и вынятности. Эти края и были обителью света. Мнилось, я постиг сокровенную суть бытия, узнал, что такое существовать, и это знание пересилило свет, как до того свет пересилил ветер. Вам не что-то росло? Я менял форму, как меняет форму фонтан на ветру, во дворот на стремнине.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 взаимо познание и в то же время скольжение вниз разрядка но сам этот слом переход органично завершал последовательность становление и пребывание слились воедино кажется я вновь не надолго увидел звезду просто звезду висящую на небесной тверди но уже во всем объеме ее пребывание становление словно переступил порог обогнул земной шар и вернулся в ту же комнату однако к иному порогу и тьма без чувствия и свет